Машина встретила их теплом, пахнувшим из кабины из салона. — айда да, Сашка! — цокнул языком врач. — Ну, спасибо, дорогой, все сделал. Да, — Да-да, умничка! — подтвердила и салона Рита, снимая куртку. — Аж жарко! Спасибо, Санек! — Да ладно вам, — засмущался водитель. Свои же люди! Чего там от бензин жалеть? Ильинский взял рацию в руку. — Ромашка, бригада 20 Гагарина. — На станцию двадцать, — помолчав, — ответила Ромашка. — Вызов принят, — усмехнулся врач. Две недели спустя после этого вызова Ильинский лежал на кушетке, отдыхая после обеда и четырех вызовов, когда подал голос селектор Врач Ильинский, зайдите к заведующему подстанции. — Ильинский? — Полежать спокойно не дают, — вздохнул врач, с неудовольствием вставая. — Какого лешего ему надо? — Да, как всегда, заявление своей в кучу собрать не может, — зевнула соседник ушедки Или смену впихнет. При храму врач направился по коридору к кабинету заведующего, находящемуся в конце коридора рядом с отделом статистики. Осторожно постучал. — Входите, — донеслось из кабинета. Заведующий подстанции Тарас Осьпович выглядел классическим гротескным хохлом, изображаемым на карикатурах. Волос на голове, правда, у него было побольше, чем у гоголевского бульбы, но веслые усы были точь-в-точь, точь, как его литературного тезки. Сколько он работал в должности заведующего, столько шумел хронически грустные выражения лица. Вечно он был озабоченный и дерганный из-за массы бумажной работы, которую всей своей душой ненавидел. Сейчас он казался грустнее обычного, сидя в кресле и вертя в своих широких ладонях, которыми, по слухам, легко разгибал на спор подковы, желтый лист бумаги. — Звали, Тарас Васильевич? — Звал, звал. — Садитесь, Борис Иванович. Тарас замолчал. Ильинский сел на диван напротив заведующего, начиная слегка недоумевать. Тот явно собирался с духом. — Тарас, если есть что сказать, скажи, — не выдержал он. Не первый год работаем, не темни, бога ради. Да уж, не темню, Борис Иванович. Жалоба на тебя пришла. Жалоба? начитай читай. Лиз перелетел через стол, спланировав на колени Ильинском. Тот недоверчиво развернул его с кислой улыбкой, начиная изучать бисерный почек По мере прочтения улыбка его таяла. Задержало обслуживание вызова к астматической больной простояв в подъезде около 10 минут. Грубо разговаривал со мной и Кукушкиной, Н.В., моей соседкой, занимающейся опекой надо мной. Не оказал никакой помощи. Кричал на меня, будучи в непонятном возбуждении. Наверное, был пьян, потому что шатался, у него дрожали руки, и было красное лицо, как у алкоголика. Отказался сделать необходимый мне укол, сказав, что я пожилой человек и в нем не нуждаюсь. Требовал документы, отказываясь без них обследовать меня. Высказывал вместе с медсестрой претензии на то, что я их потревожила. Таким не место на страже общественного здоровья. Этот врач позорит клятву Гиппократа, которой и он, и его подчиненные относится пренебрежительно, я считаю, что ему не место в рядах медработников. На листе стояла виза начальника управления здравоохранения главному врачу ССМП разобраться и доложить в четырехдневный срок. «Ну и...» — спросил Ильинский, возвращая бумагу. «И что теперь?» «Теперь не знаю, Борис Иванович. Жалоба, сам понимаешь, дело серьезное, мы должны прореагировать». Но реагируйте на здоровье. Там же чушь полная написано Тебе что, моя объяснительная нужна? Давай напишу». «Нет». Борис Иванович, заведующий, замялся, хрустнув пальцами. — Боюсь, объяснительной будет мало. — Так что нужно-то, — не вытерпел Скажи толком, — раз Осипович поднял бумагу. — Вот этой вот писульки, вот там, — он тхнул пальцем вверх, — придали слишком большой вес. Кто-то, не знаю, кто этой бабке приходится родственникам в администрации города. И объяснений мало. Они хотят крови. — Давно донором не был, — мрачно пошутил врач. — Короче. Заведующий решительно сгреб в кучу валяющийся там и сям на столе ручки, выбрал одну и стал сосредоточенно ее разбирать. — Тебе бы надо не объяснить, но и писать. Сейчас. А заявление. По собственному желанию. — Не понял. Ильинс, я пристал. — Повтори. — Что вы не поняли, Борис Иванович? Тарас Осипович отбросил растерзанную ручку и, сделав над собой явные усилия, посмотрел ему в глаза. Начальство сочло жалобу обоснованной. Тем более, что насчет алкоголя сам, понимаешь? — Акстись, Тарас. Ты же знаешь, я завязал. — Откуда я знаю? — огрызнул Стат. — Я за вами не шпионю. И это было давно, а проверку матери подтвердить сложно. В общем... Фельдшера твоего решили не трогать. Дочка, молодая, мало ли что могла наговорить. А вот с тобой. Ильинский откинулся обратно на диван, чувствуя, как бешено колотится сердце и что-то сильно давит на виски. Руки его заходили ходуном, даже лежа на коленях. Заведующий старался не смотреть на него, теребя слополучную жало в руке. — Что вы творите, сволочи? — тихим страшным голосом спросил врач. — Своих сдаёте? Своих, суки, из-за бредовой жалобы какой-то старый Вы людей на улицу вышвыриваете, гады. Людей, которые столько лет работают, которые столько... и только снова жить начали. Он не заметил, как сорвался на крик. — Да ты скажи, в чем я ты виноват, Боря? — тонким голосом закричал в ответ заведующий. — Я, что ли, кому-то из администрации хвост прищемил? Мне конкретно сказали. Или твоя голова, или... или моя, понимаешь? Я в чем виноват? Они хотят твоего увольнения. Не я. Я тебя до последнего защищал. Да меня что, слушал кто? Мне что, прикажешь делать? В кабинете наступила звенящая после криков тишина. Оба врача тяжело дышали, глядя в упор друг на друга. — Ладно. Хриплый, не узнавая своего голоса, произнес Ильинский. — Береги голову, раз И все остальные места тоже. Он встал. — Слушай, Боря, — остановил его, горячий шепот заведующего. — Да не пои ты горячку. Уйдешь сейчас сам, а через месяц-два мы тебя снова возьмем. Слово даю, а? Ильинский замер на секунду в двери. — Да пошел ты, — тихо сказал Пошли вы все. Через час он, собрав свои вещи, ушел с подстанции. ильинский стоял в ларька, слегка покачиваясь. В голове приятно и сильно шумело после стольких месяцев воздержания. В тот же вечер он сам подошел к бывшим собутыльникам в злачное местечко на цветочном бульваре и залпом опрокинул в рот кружку темного пива дояс нееввший пены с тех пор он пил уже три недели не прерываясь иногда просыпался на лавке один раз очнулся от холода лежащим на асфальте с рассеченной губой пропавшими документами и остатками денег этот факт не вызвал у него ничего кроме вялого удивления сегодня он снова пил благочередной витек угощал самопальной водкой привезной в количестве аж 6 литров от откуда из деревни Обеда не таила. В первый самый день он, надравшись, скорчился у бетонной стены ларька со спиртными и навзрыд заплакал, не реагируя на мутные вопросы и тычки товарищей по стакану. Плакал, потом что-то кричал, кому-то грозил, кажется. В груди угнездился ком, давящий на душу острыми иглами ангинозной боли, все чаще просыпающийся стенокардией. Один раз мимо проехала машина скорой, его же бригада. Он отвернулся, но опоздал. Машина остановилась, из нее выскочила Рита. Глинский убежал, спотыкаясь и падая, расшибая локти и колени. Ее крик «Борис Иванович, миленький, подождите!» Долго звенело у него в ушах. Рита не должна его видеть таким. Никто не должен. Увольнение обстряпали быстро. Благо, со смены без уважительной причины сам по себе уже мог послужить для этого поводом. В почтовом ящике Ильинский обнаружил письмо отдела кадров, извещавший его, что ему необходимо забрать свою трудовую книжку. Долго и сосредоточенно рвал его. И вот сейчас, после очередного возлияния, он стоял на том же самом месте, с которого сделал попытку начать новую, полную смысл жизнь Попытка провалилась. Смысл оказался ложным. Людям оказался не нужен врач Ильинский, а алкаш Иваныч их мало Рядом с ним пила компания молодых парней, матом обсуждавшие достоинства и, главным образом, недостатки своих случайных и постоянных подруг. Молодые волки каменных джунглей. Несколько раз они уже порявкивали на собутыльников Ильинского, требуя не галдеть и подвинуться. Не потому, что те мешали, а просто так показать, кто здесь главный. Алкаши были народом опытным и понятливым. По одному тихо исчезали, оставив в итоге бывшего врача в гордом одиночестве, цепляющимся за холодное железо прилавка замерзшими пальцами над недопитым пластиком стаканом самогона. Он молчал, изредка икая и поглядывая на догорающий багровый, полный кровью закат и почти круглую луну, уже расположившуюся между двумя верхушками кипарисов. Домой идти не хотелось. В пустую, остывшую квартиру, полную кислого запаха перегара и немытого тела, навстречу неизбежному похмелью и утренней депрессии. — Слышь, тебя говорю, — прозвучало рядом и что-то толкнуло Ильинского в плечо. Он повернулся, пытаясь сфокусировать взгляд на нагловатом лице паренька. — Сигарет, — говорю, — есть. — Не, не курю. — А чё так хреново? Издевательски поинтересовался юнец, явно провоцируя. — Такой большой и не куришь. — Пошёл в задницу щенок, — с натугой выговорил врач, отворачиваясь. Луна плыла в тёмно-синем небе, цепляясь краем за один из кипарисов что ты тявкал, говно?» Ильинского отбросило назад, сильно ударив спиной металлический прилавок лайка В пояснице пламенем взорвалась боль, и врач, изогнувшись всем телом, рухнул на грязный, залитый пивом бетон, надрывно застанав. В следующее мгновение от страшного удара онемело левое ухо и щека, а в глазу, что ярко вспыхнуло, и погасло. Ильинский повалился на бок, беспомощно шаря перед собою с окровавленными пальцами. Пальцы наткнулись на чью-то ногу в джинсах и вцепились в нее. «Еще трепыхается, сука, с ненавистью!» — прошипела темная фигура. «Руки свои убери, мразь!» Ильинский попытался подняться, но перевернулся, судорожно цепляя за штанину хулиганья. «Ах ты, ядь! Э, э Димон, ты чего творишь?» Краем глаза врач увидел блеск металла в замахивающейся руке. Хотел заслониться, но внезапно в пьяном мозгу возникла абсолютно трезвая мысль. Зачем? Да пошла на все к черту. Глухой удар костета оборвал ее. Гроб был не тяжелым. Двое гробовщиков, даже не сильно пыхтя, спускали его на веревках в грязную яму. Пятеро мужиков и две женщины. Стоявшие по краям могилы безучастно смотрели на опускающийся в недра земли деревянный ящик. Они не были родственниками, двое были соседями покойного, которые взяли на себя расходы на похороны, ибо имели свои виды на освободившуюся комнату в общежитии. Остальных можно было с натяжкой назвать друзьями. внезапно над городским кладбищем пронесся длинный воющий звук сирены. Ему присоединился второй, третий, четвертый. Люди подняли головы На обрыве стояли в ряд 10 машин скорой помощи с включенными мигалками, а возле них замерли фигуры людей в зеленой форме, неподвижно стоящих и глядящих вниз. — Чего это они? — опасливо поинтересовался кладбищенский бомж Леша, на всякий случай отдвигаясь от ямы. — Скорая своего хоронят. «Хороший врач был», — ответил ему Витек. «Сам его знал, будь земля ему горемычному пухом». Бригады стояли молча под громкий разноголосый вой сирен, не обращая внимания на недоумевающие взгляды водителей, проезжающих мимо машин, и посетителей кладбища, на отчаянные вызвы диспетчера по рации вибрацию лишенных голоса сотовых. Только Рита громко плакала, — приезжавшись к водителю Саши, механически гладящему ее по голове и угрюмо смотрящему в землю. Скорая помощь прощалась с врачом Ильинским, Борисом Ивановичем, получившим свой последний в жизни вызов, при обслуживании которого не бывает задержек. В запертом на ключ кабинете заведующего подстанции Тарас Осипыч, вытирая текущие по морщинистым щекам слезы, пил водку из... Горло бутылки, с ненавистью глядя на жёлтую бумагу кляузы, я стоял его собственная виза, разобрана. Сидя в натопленной до духатой комнате, Надежда Кукушкина в третий раз перечитывала полученное по почте письмо. Уважаемая Маринекична! В ответ на ваше письмо, входящий номер 134 от 01.02.2002 года, администрация СССР МП сообщает следующее: Факты, приведенные в письме, были в ходе служебного расследования разобраны и признаны соответствующими действительности. Фельдшер выездной бригады номер 20 Данильна РС получила выговор за нарушение правил медицинской этики и деонтологии. Врач ильинский Бэй был уволен 19.02.2002 года с занимаемой должности. С уважением, главный врач ССМП Кулагин А.М. Вот «Так!» — с удовольствием произнесла Кукушкина, потирая толстые ладони. «Видишь, Машка, как надо!» Ее столь же пухлая дочка, стоявшая за спиной, кивнула, потирая виски. «Не кривись, не кривись!» — прикрикнула мать. «А вас обормоток забочусь! Вадьке вот жил плащить выбила, и тебе выбью, ценили бы!» «Жарко что-то, мама!» — произнесла дочка внезапно, ослабевшим голосом. «Душно!» Душная ей, Кукушкина, в четвертый раз принялась читать письмо, а мне не ду... До... Сзади раздался стук упавшего тела. — Маша! — девочка, издавая длинный мычащий звук, изогнулась на полу, закатив глаза к своду черепа. — Доча, что с тобой, о господи, да что ж это такое? Тонические судороги сменились клоническими. И Маша заплясала на полу, расшвыривая табуретки. Изо рта у нее полетели брызги кровавой слюны, а носогубный треугольник стал быстро приобретать темно-фиолетовый цвет. Кукушкина трясущимися руками набрала 0-3. Трубку сняли сразу. «Скорая помощь! Девушка, пришлите врача! Быстрее! Моей дочке плохо! Гагарина! 39, квартира 5! Что случилось?» Она умирает. Что случилось? Живее давайте, у нее лицо синеет. Вы ехать собираетесь или нет? Бригада будет, ждите. Сейчас свободных врачебных бригад нет. Так когда, истерично закричала Кукушкина, когда вас ждать? Действительно, когда? Конец книги. Июнь 2016 года. Звукорежиссер Людмила Кайрзнева читал Вячеслав Герасимов.